глава 20 все снова вместе тише тише заворчала муля ты повалишь меня надеюсь на кухне и в ванных полный порядок посуда помыта и стоит на своих местах щетки в стаканах они просто так валяются я знал что вы за нами скоро придете прокряхтел черчилль «Окно в мой кабинет на ночь закрывали? Боюсь, книги отсыреют». «Как там Дёма?» — воскликнула Феня. «С ним всё в порядке?» Зефирка опустила глаза. «Чашки-тарелки я помыла. Про ванной забыла. Очень торопилась вас найти». «Про окно мы не вспомнили», — призналась Куки. «Дёма!» — испугалась Фенечка. «С ним Эрик». — быстро сказала Зефирка. Финюша выдохнула. — Заказ от овчарки верного! Колье для его жены к годовщине свадьбы! — занервничала Капитолина. — Вы верному коробку отдали? Я спешила вовремя ожерелье сделать. — Не знаю! — пробормотала Куки. Черчилль встал и начал отряхиваться. — И каков ваш план отхода из деревни драконов? — «Здравствуйте, Тео!» «Доброе утро!» — сказал летающий змей. «Вы знакомы?» — изумилась Мафи. «Так каков ваш план?» — проигнорировал вопрос Мафи самый умный мопс. «Освободить вас!» — ответила Зефирка. Черчилль не успокоился. «Кто командир отряда?» «Я!» — гордо ответила Куки. Феня удивлённо заморгала. «Ты? Но Зефирка старше и разумнее». «Я!» — повторила Куки. «Ну и но ну, покачала головой Капитолина. «Ты не спросила себя, кто вызвал драконов?» Куки начала переминаться с лапки на лапку. «Зачем?» «Тот, кто накликал беду, не имеет права становиться во главе спасательной операции» пояснила Капитолина. — Это неэтично. А летающее безобразие примчалось из-за тебя. Меня? подпрыгнула Куки. Конечно, подтвердила старшая сестра. Кто устроил скандал, обиделся, а потом отправил нас всех сюда. Это случайно получилось, промямлила Куки. Слова сами собой с языка сорвались. «Сами собой двигаются только блохи», — вздохнула Феня. «А злые слова можно удержать». «Как?» — поинтересовалась Маффи. «Укусить себя за язык», — посоветовала Капитолина. «Потом есть будет некомфортно. Прикусыш долго болит», — поежилась Маффи. «Слово «прикусыш» не существует», — тут же возразила Жози. «Закусь!» Быстро исправилась мафия. — Это селёдка, которую любит кот Боня, — хихикнула Жози. Он говорит жене. — Аретто, почисти закусь, а я лук репчатый к ней порежу. — Что-то аппетит разыгрался, — вздохнула мафия. Черчилль повернулся к мопсишке Куки, изложи свой план отхода из деревни драконов. Мапсишка молчала. Самый умный мопс обратился к черной собачке. — Зефирка, твои соображения? — Пойдем через лес, — после паузы предложила лучшая портниха. — В какую сторону? — уточнила Феня. Все молчали. Черчилль встал. — Итак, выражаю благодарность Зефирке и куки за их отвагу. Несмотря на отсутствие опыта организации спасательных операций, они рискнули отправиться на помощь. Спасли Жози, Мафи, Марсио, открыли дверь в копе. «Вы молодцы, но...» «Я гениально!» — запрыгала Куки. «У меня благодарность от Черчилля, а у Жози и Мафи ее нет». «Но», — повторил Черчилль, — «ваше безрассудство поражает, удивляет». «Смущает», «Огорчает», «Расстраивает», «Пугает» и еще много других глаголов к ним. «Отправиться к драконам, не разработав план отхода, выражаю вам свое порицание». «Ноль!» — объявила мафия. «Ноль? Что ты имеешь в виду, дорогая? Уточни», — попросила Феня. «Благодарность — это плюс, порицание — минус». «Минус на плюс дают ноль». «Минус на плюс дают минус», — возразил Черчилль. «Пошли». «Куда?» — пропищала Куки. «Если память мне не изменяет, на границе с пустыней есть заброшенная сторожка», — произнес самый умный мопс. «Мы спрячемся там до позднего вечера, до ужина, когда Роджер начнет пировать». А потом, когда наступит ночь, попросим Тео отнести нас в прекрасную долину. — Он это может? — подпрыгнула Куки. Теодор молча кивнул. — Почему ты сразу нам это не предложил? — спросила мапсишка. — Вы же шли освобождать членов своей семьи, — напомнил дракон. — Действительно, — пробормотала Куки. — Теодор! «Отнеси нас прямо сию минуту в прекрасную долину». «Сейчас не могу вас доставить домой», — сказал Теодор. «Меня в миг увидят, поймают. Черчилль прав. Лучше дождаться ночи. Пошли». Маленький отряд вышел из соляной пещеры и пошагал вперед. «Хорошо, что вас пока не заставили работать», — вдруг обрадовался Тео. «Вы сидели в пещере, под землю не попали». «Роджер предложил мне место министра и своего советника», — ответил Черчилль. «Я отказался». Он воскликнул. «Даю тебе два дня на размышления. Ни еды, ни питья не жди. Раскинь умом. Если опять услышу «нет», вы все будете добывать соль. В случае согласия получите роскошный дом и много золотых монет». «Наш ответ...» Мы за все сокровища мира не станем предателями. Ему не понравился, — улыбнулась Феня. — Копи страшные, — передернулся Тео. — Соль до крови лапы и тело разъедает. Капитолина скинула голову. — Боль терпеть можно, а раны на теле залечить. А вот какой пластырь наклеить на совесть? Служить тому, кто ворует наших жителей. «Невозможно!» — воскликнула Зефирка.